Глава шестая. Находиться в клубах черного тумана, полного боли, горечи и обид, в компании незнакомца было, конечно, хуже, чем в обществе хорошего знакомого, но все равно лучше, чем совсем одной. Некоторое время Вика молчала, пытаясь немного освоиться в тумаре. «Сколько в него ни заходи, оно каждый раз атакует, и нужно время, чтобы прийти в себя и возвести от него какую-никакую защиту». А когда Вика наконец почувствовала, что ей не грозит немедленно погрузиться в пучину чужого горя, ей вдруг стало грустно. Получается, человек привыкает ко всему, в том числе к самому плохому, учится в нем выживать и даже существовать. Да, в случае с Тумарием для нее это происходит буквально. Но сколько людей в ее родном мире живут пусть и не в Тумарье, но в состоянии постоянной грусти, обиды, расстройства, недовольства и печали, и ничего, приспосабливаются. Да, приспосабливаются и смиряются, вместо того, чтобы искать выход из своего персонального тумарья. И желая думать о грустном, находясь внутри уже и так пропитанного насквозь горечью и печалью чёрного тумана, Вика переключила внимание на то, что происходит с ней здесь и сейчас, и обратилась к незнакомцу, который по-прежнему держал ее за руку. «Куда мы идем?» Тот покосился на нее, но ничего не сказал, только хмыкнул. «Вы темноход?» — еще раз попробовала она. И снова фырканье в ответ, но настолько выразительное, что Вика поняла. «Нет, это не темноход. И, конечно же, не рыцарь Тумарья. Тогда кто? Кто еще может ходить через Тумарье, не опасаясь немедленно сойти с ума? «Вы сами-то знаете, куда идете?» Не оставила попыток добиться хоть какого-то ответа Вика. Мужчина кивнул. «И куда? А тебе куда нужно?» Наконец-то заговорил он. Э -э -э, «Варикай», — ответила Вика, подумав, что это, пожалуй, самый лучший вариант. Там сейчас Лукас и мастер Куртис, Фрея Анджи и, может, даже Маркус. И снова незнакомец хмыкнул в ответ. «Вот и понимай, как хочешь». «А что вы делали в Тумарье? Ну, до того, как выбежали к форпосту?» «Охотился», — коротко ответил мужчина. Прозвучало угрожающе. «На кого?» — прошептала Вика. Незнакомец вдруг резко остановился и повернулся к девочке. «Ты что, так до сих пор и не поняла, кто я такой?» «А должна была...» ответила Вика, не на шутку пугаясь. «Кто же он такой? Ох, угораздило же ее оказаться не весь с кем в тумарье. Тут не позовешь на помощь, а если и позовешь, неизвестно что откликнется». «Ну, вообще-то да», почти оскорбленно ответил мужчина и, распахнув полы черной куртки, с таким видом указал сначала на пестрый шарф на шее, а затем на тяжелый пояс в металлических бляхах, будто они должны были все объяснить». Вика попыталась сделать вид, будто теперь ей стало всё понятно. Не стоит давать посторонним ненужные подозрения на свой счёт. Но, видимо, у неё это плохо получилось, потому что брови мужчины недоверчиво поднялись вверх, и он покачал головой. «Это на каком же глухом и далёком осколке ты жила, если не слышала про темноохотников?» — воскликнул он. «Про темноохотников я слышала!» С облегчением выдохнула Вика, ожидавшая сама не пойми чего, но чего-то куда более страшного. А про она действительно слышала. Правда, сейчас с перепугу не могла вспомнить, от кого и что именно, кроме того, что темноходники охотятся на монстров Тумарья. А раз они охотятся на чудовищ, значит, это делает их хорошими героями, правильно? Раньше бы Вика ответила сама себе «да». Но опыт с рыцарями Тумарья — Научил ее тому, что не все, что красиво и благородно называется, непременно оказывается таковым на самом деле. «Слышала, но не узнала!» — констатировал очевидный факт темноходник. Вика догадалась, что эти блестящие тяжелые пояса и пестрые шарфы были их отличительными признаками, и темноходников распознавали именно по ним. «Не заметила!» — ответила она, стараясь, чтобы ее голос звучал дерзко и беспечно одновременно. Знаете ли, когда сбегаешь из форпоста рыцари Тумарья, да прямиком в это самое Тумария, как-то не до изучения внешнего вида спутников. У тебя было время рассмотреть мою одежду как следует, пока ты меня, как утверждаешь, спасала. А тогда я тоже была слишком занята вашим спасением, чтобы хорошенько вас разглядывать, парировала Вика. Темноходник что-то проворчал под нос и пошел дальше, все так же ведя Вику за руку. Видимо, ее ответ его удовлетворил. «Так куда вы идете?» спросила девочка. «На охоту, конечно», ответил мужчина. «Не могу же я вернуться обратно с пустыми руками! Я его почти нагнал, когда так не кстати вывалился у форпоста!» «Под его он, наверное, имеет в виду того волка?» догадалась Вика, вспоминая чудовище, которое выскочило из тумария вслед за охотником. «Но оно же вас чуть не убило!» «Ничего подобного! У меня все было под контролем, если бы не этот форпост, на который я так не кстати натолкнулся!» «Ну, конечно, все под контролем!» — воскликнула про себя Вика. Она слишком хорошо помнила, как тот кричал «помогите!» Те, у кого все под контролем, не зовут на помощь. Но спорить Вика не стала. «А вы не могли бы э -э, высадить меня где-нибудь по пути?» Просила она. Составлять ему компанию на охоте ей точно не хотелось. «Варикай мне не по пути». «Я согласна на любой другой осколок», торопливо ответила Вика. «Она действительно была согласна на всё, лишь бы выбраться из Тумарья и оказаться где угодно, только не в форпосте рыцарей Тумарья». «На любой», — уточнил темноходник. «На любой», — заверила Вика и спохватилась. «Ну, кроме кузы». «Интересно». — хмыкнул темноходник. — Ты говоришь про Кузу так, будто ты там бывала. — Я просто про неё наслышана, — на небрежно ответила Вика, и, видя, что темноходник продолжает испытующе на неё смотреть, добавила. — Да кто ж не слышал про страшную тюрьму Кузы? И резко сменила тему. — Так как насчёт того, чтобы вывести меня на ближайший осколок? — Хм, посмотрим, — протянул темноходник. Такого ответа Вике было недостаточно, но она понимала, что большего сейчас вряд ли добьется. Темноходник явно знает, как ориентироваться в Тумарье. и за неимением других альтернатив уж лучше ей держаться его, чем остаться совсем одной. Долгое время они шли молча. Видимо, убедившись, что Вика не собирается пасть жертвой Тумарья и лишиться разума, темноходник, наконец, ее отпустил. И теперь она шагала с ним рядом, а он настороженно оглядывался по сторонам, к чему-то прислушивался и время от времени клал руку на пояс, будто собирался снять с него оружие, хотя никакого оружия там у него Вика не видела. Во всяком случае, оружие в привычном смысле этого слова, ничего похожего на нож, меч или пистолет, только загадочные предметы. — А что вы с ними делаете? — наконец спросила Вика, устав от долгого молчания. — С монстрами, тумарья, которых эм, убиваете. — Убиваете? Ха! — отозвался темноходник. Этих тварей не убить. Разрубишь одно, Тумарья тут же породит новое. Нет, их можно только захватить в плен. Да и то, если очень повезет. «Только что вы делаете с теми, которых захватываете?» продолжила допытываться Вика. Ей правда было очень любопытно. Добычу с обычной охоты съедали. Но ведь не съешь же порождение тумария Да и кто в своем уме станет такое делать? Или кто-то станет? «Продаю». «Кому они могут понадобиться?» Удивилась Вика. «Ну, мало ли», — туманно ответил охотник, «ученым на опыты в разные лаборатории, но чаще всего дробителям». «Дробителям?» «Да, они дробят монстр-тумария и продают его по частям». Вика помолчала, обдумывая ответы. Про ученых и лаборатории она еще как-то понимала. «Действительно, если кто-то изучает Тумария, чтобы понять, как на него воздействовать, ему чудища могут оказаться полезными для исследований». «Но зачем кому-то нужны части такого монстра?» вслух сказала Вика. «Не части монстра, а части Тумария», наставительно поправил темноходник. «Ведь эти чудища состоят из него. Захватил одно, считай, заполучил частицу самого Тумария». «Но зачем?» — удивилась Вика. Люди постоянно пополняли тумари плохими эмоциями. Зачем пытаться раздобыть частицу того, что ты прекрасно можешь породить сам? По-разному. Кто-то верит, что частица такого чудовища поможет ему ходить через тумари. Другие считают, что это хороший оберег. Некоторые безумцы принимают их, чтобы получить вдохновение. «Вдохновение?» — пораженно воскликнула Вика. «Ну да». Картины там всяким малевать музыку сочинять, книжки писать. Они верят, что искусство рождается из страданий. И когда они используют все свои страдания, им требуются новые. Вику передернуло, стоило только представить себе, что за вдохновение можно получить от частицы монстра Тумария и какие произведения искусства создать. Хотя, читая некоторые книги из школьной программы по литературе, Вика порой ловила себя на мысли, что их авторы, кажется, были очень несчастными людьми. «Но чаще всего как оружие», — прозаично закончил темноходник. «Оружие?» «Если пульнуть в кого-то куском монстра Тумария, мало не покажется. Хочешь кого-то проучить — отомстить, наказать. Частица монстра Тумария — самый удобный вариант». Последняя фраза прозвучала почти как строка из рекламы, и Вика вздохнула. Люди Восьмирья породили Тумарья, которая расколола их мир. Но им этого мало. Они еще и используют его созданий, чтобы делать друг другу плохо. И в этом они очень похожи на людей ее родного мира. Только Тумарья в нем нет. Но они и без него прекрасно справляются с задачей причинить другому боль. Тихо сидевшая в рюкзаке ванилька завозилась, и Вика, не глядя, потянулась назад, чтобы открыть замок и выпустить мечту. Та выбралась наружу, но взлетать не стала. Устроилась у хозяйки на плече и нахохлилась, словно птица, на которую она все же походила куда меньше, чем на кошку. В темноте Тумарья сияние ее шерстки по-прежнему казалось ярче обычного. Темноходник заметил появление мечты почти сразу же, и это удивило Вику. Она почему-то не ожидала, что он увидит ванильку. Видимо, потому что так и не могла до конца отпустить заблуждение, будто мечты способны рассмотреть только добрые люди. А те, кто скорее относится к категории плохишей, их заметить не могут, хотя жизнь уже столько раз доказывала ей обратное. Несколько мгновений темноходник пристально смотрел на мечту, не оставляя никакого сомнения в том, что действительно ее видит. А потом чуть пожал плечами, отвернулся и продолжил путь дальше. Вика покосилась на ванильку. Та не проявляла никакого беспокойства, а это было верным признаком того, что опасности для нее темноходник не представляет. А вот с монстрами Тумаря все было не так очевидно. Казалось, они чуяли присутствие охотника и сами тянулись к нему. Вика все чаще слышала пугающие звуки, которые просто не мог издавать никто другой, кроме чудовищ, и которые становились только громче. А вскоре В клубах чёрного тумана начали то и дело мелькать какие-то силуэты. «Наверное, те самые монстры», — подумала Вика и содрогнулась. «Да, она уже не боялась Тумарья так, как прежде. У неё с ним в некотором роде сложилось вооружённое перемирие, что ли. Но как насчёт его чудовищ?» «Не останавливайся!» Процедил темноходник сквозь стиснутые зубы, когда одно из чудовищ приблизилось настолько, что стали видны горящие красным огнем глаза, и Вика споткнулась от страха. «Делай вид, что ты их не замечаешь. Это единственный шанс схватить этих тварей». «Схватить?» — нервно переспросила Вика. «Этот сумасшедший думает не о том, как бы скорее отсюда убежать, а как поймать монстра?» «Да, схватить!» подтвердил темноходник, а потом скрутите как можно скорее вытащить на ближайший осколок и отдать в руки дробителей, пока чудовище не потеряло форму и не растворилось в тумаре. Девочка очень старалась игнорировать бесшумно следующих рядом с ними монстров, но это давалось непросто. Сердце зачастило, и Вика начала задыхаться, а отвратительный запах всех несчастий мира стал особенно удушливым. Тумарья, словно почуяв ее слабость, тут же атаковала паникой, страхом и ужасом, и бороться с ним становилось все труднее. Словно почувствовав ее состояние, спрятанный под футболкой кулон нагрелся и начал светиться. Но Тумарья вместо того, чтобы отпрянуть, только сильнее сгустилась вокруг, и в нем собралась целая стая монстров. «Впервые в жизни вижу так много чудовищ сразу!» Поражённо прошептал темноохотник, и в его голосе звучали благоговение и страх. «Порой днями и неделями бродишь, и ни одного не сыщешь, а тут! Что это они, интересно, такого здесь учу или что сами пришли?» Задался вопросом он. И Вика даже не столько увидела, сколько почувствовала, как он окинул её взглядом, и задержался на кулоне, сияние которого легко пробивалось сквозь ткань футболки. Девочка непроизвольно подалась назад. Она почти слышала мысли, появившиеся в голове темнохотника. Будь у него такая приманка для чудовищ, он бы ловил их куда чаще и зарабатывал куда больше. И даже если сказать ему, что кулон ни при чем, ведь иначе монстры собирались бы вокруг всякий раз, как она переходила Тумария, он же не поверит. «Ну вот», — подумала девочка, «а я только решила, что темноходник не такой уж плохой человек». Одни разочарования в последнее время, честное слово. Сначала рыцари Тумария, которые оказались узколобыми фанатиками с манией преследования и выкачивали счастье из своих слуг, чтобы пустить его на оружие. Потом папа, который оказался совсем не таким, каким она, наверное, хотела бы его видеть. А теперь вот этот темноходник, который вроде как даже собирался ей помочь, А теперь смотрел на сияние кулона и даже в сумраке Тумария Вика почти видела огонек холодного расчета у него в глазах. Становитесь в очередь, так и хотелось сказать Вике. Сразу за констеблями сопротивлением раскольниками темноходами и рыцарями Тумария. На этот кулон много желающих. И хотя волноваться за судьбу драгоценного украшения не стоило. Вика уже видела, как осколок сердца Восьмирья сам защищает себя от тех, кто хочет забрать его хитростью или силой. Ей все равно стало не по себе. Мечта, до этого момента тихо сидевшая на плечах, взлетела, зависла перед девочкой, а затем развернулась мордочкой к чудовищам или к темноходнику, широко раскинула мерцающие крылья и... ЗАШИПЕЛА! Вика опешила. Она еще никогда не видела, чтобы ванилька так себя вела. Неужели нынешняя угроза самая серьезная из всех, которые ей встречались? Не понимая, кого же ей больше бояться, монстров-тумари, собравшихся вокруг или своего спутника, Вика застыла. Темноходник тоже застыл. Света от кулона и от шерсти ванильки оказалось достаточно, чтобы Вика увидела, как расширились его глаза. От ужаса или от удивления девочка так и не поняла. Зато заметила, что вообще-то смотрел он не на неё, а словно сквозь неё, и что его рука потянулась к ремню, к одному из прикреплённых к нему загадочных предметов, небольшой штуковине, чем-то напоминающей шипастую щётку для волос. «Он что, собирается её убить?» Догадка была настолько пугающая, что Вика застыла от ужаса и не смогла сдвинуться с места, даже когда темнохотник замахнулся. Что-то страшно зарычало у девочки за спиной. Вика оглянулась и вскрикнула, увидев позади взвившегося в воздух монстра Тумарья. «Так вот для чего темноходник взялся за щетку!» Вика бросилась в сторону, чтобы не попасть под когти монстра или что там у него есть, и под неведомое оружие темноходника. Дальше всё случилось одновременно и очень быстро. Чудовище резко дёрнулось в воздухе и рухнуло на землю, а сама Вика, убегая с линии атаки, с размаху налетела на что-то, точнее, на кого-то, большого, крепкого и тёплого. А когда этот кто-то ещё издавленно охнул, она поняла, что налетела на человека».